Вскоре после того я написала книгу, которая принесла мне чувство полного удовлетворения. На свет снова появилась Мэри уэст -Макот. Я всегда мечтала написать такую книгу, и она давно существовала у меня в голове. Это роман о женщине, которая имела вполне определенное представление о самой себе, но оно оказалось абсолютно ложным. Читатель понимает это, наблюдая за ее действиями, чувствами, мыслями. Героиня постоянно сталкивается сама с собой, но не узнает себя и ощущает все большую неловкость. Откровения снисходят на нее, когда она впервые в жизни остается одна, совершенно одна, в течение четырех или пяти дней. Тепляла себе и место действия, которого не видела прежде, Это должна быть одна из тех маленьких дорожных гостиниц, которых столько встречаешь в путешествии по Месопотамии. Ты заперт в ней, выйти некуда, кругом никого, кроме местных жителей, которые почти не говорят по-английски и лишь приносят еду, кланяются и согласно кивают, что бы ты ни произнес. Ты оказываешься словно в западне, пока не наступит момент, когда погода позволит двигаться дальше. Поэтому по прочтении двух имеющихся у тебя книг не остается ничего другого, кроме как сидеть и размышлять о себе. А начинается все с того, я-то всегда знала, чем это кончится, что героиня отбывает с вокзала Виктория навестить одну из дочерей, которая замужем за иностранцем. Когда поезд трогается, она видит спину мужа, широким шагом удаляющегося по перрону и ее вдруг пронзает догадка. Он идет как человек, почувствовавший огромное облегчение, как человек, которому развязали руки, у которого впереди отпуск. Героиня не верит глазам своим. Но, разумеется, все это ей показалось. Конечно же, Родни будет по ней страшно скучать. И все же зернышко сомнения запало ей в душу. Оно смущало и, оставшись одна, она начала размышлять. Мало-помалу стала раскручиваться назад лента ее жизни. Технически осуществить то, что я задумала, оказалось трудно. Текст должен быть легким, язык разговорным, но неуклонно должны нарастать напряжение и тревога. Неотвратимо должен вставать перед героиней вопрос, с которым, я уверена, когда-нибудь задается каждый. кто я Каков я на самом деле? Что думают обо мне люди, которых я люблю? Действительно ли они думают обо мне то, что мне кажется? Все вокруг внезапно начинает видеться по-другому, в новом свете. Вы пытаетесь успокаивать себя, но подозрение и тревога не исчезают. Я написала эту книгу в один присест за три дня. На третий день был понедельник, и... Я передала в больницу, что не приду. Прошу меня извинить, но не рискую прервать работу над книгой. Я должна ее непременно закончить. Книга получилась небольшой, около 50 тысяч слов. Но я ее долго вынашивала. Это странное ощущение. Книга словно растет в тебе. Порой лет шесть, семь. И ты точно знаешь, что когда-нибудь напишешь ее. А она растет и растет чтобы однажды превратиться в то, что уже есть. Да, она уже существует. Просто очертания ее должны четче выступить из тумана. Все персонажи уже здесь, ждут в кулисах, готовые выйти на сцену, подхватив конец предыдущей реплики партнера. И вдруг четко и ясно звучит команда «начали».